За это его раз в год приглашали на банкет в Дом ученых, где можно было чокнуться с крупным министерским начальником, космонавтом или завести знакомство с таким вот вузовским хмырем, вроде этого ректора. «Видите ли, Михаил Дмитриевич!» Осторожно начал Вадим Семенович, незаметно сверившись с визиткой. Его физиономия приняла выражение глубочайшей административной скорби. «Деньги на ремонт нам, конечно, выделены. И я рад, что министерство остановило выбор на вашей уважаемой организации, сантехуют. Название хорошее, оригинальное. Но ведь этих средств далеко недостаточно. Вот только начали...» Он обвел застенчивой рукой кабинет. «И деньги закончились. Поэтому до сантехники дело дойдет не раньше конца следующего года». Произнеся это, ректор заметил, что дверь в комнату отдыха открыта и гостю хорошо видна угловая сауна, а также дорогущая душевая кабина. «Я имею в виду, разумеется, общеинститутский масштаб», — пояснил он. «Ну жучила! мысленно восхитился Сверельников, а вслух сказал. «Я понимаю. Деньги на ремонт всегда выделяют меньше, чем следует». «Но ведь в вашем институте учатся дети серьезных родителей. Могли бы скинуться на благо устройства». «Совершенно правильно!» Ректор снова сверился с карточкой. «Михаил Дмитриевич». И вдруг у него появилось сомнение. «А вы, собственно, по какому вопросу?» «По личному. Точнее, пожалуйста». «Вы собираетесь отчислить мою дочь, Алену Сверельникову?» По-моему, уже отчислили. Вадим Семенович порылся в красной папке и вытащил оттуда бланк с приказом, действительно подписанным. Да. Приди вы на час позже, и ничего уже нельзя было бы сделать. Отправили бы в министерство. Значит, можно восстановить? Практически невозможно. Ваша дочь нарушала учебную дисциплину, не посещала занятия, «Может быть, ей просто не хотелось заниматься в таких аудиториях?» — улыбнулся Михаил Дмитриевич. «Это неудачная шутка», — побагровел ректор. «А я не шучу. Я готов сейчас же внести деньги в родительский фонд реставрации института». Свирельников демонстративно полез за бумажником. «Минуточку», — встревожился Вадим Семенович. «Давайте я сначала покажу вам хотя бы проект нашего нового компьютерного центра». И он внимательно посмотрел в глаза посетителю. В его взоре светился мучительный и тревожный вопрос, терзающий всякого осторожного взяточника. «Брать или не брать?» «Конечно, покажите», — кивнул Сверельников и привычно придал своему взгляду даже не выражение, а неуловимый оттенок ласкового сообщничества. Ректор все понял, счастливо всхлипнул, схватил со стола бумагу, карандаш и черкнул четырёхзначную цифру. Потом вложил листочек в папку, протянул её Свирельникову и деликатно отошел к окну. «Очень интересный проект», молвил Михаил Дмитриевич, шелестнув ксероксными страницами и вложив доллары. «Правда ведь? Интересный!» Радостно обернулся рачительный мздоимец. «Чрезвычайно!» Вадим Семенович забрал проект, пролистал его для уверенности, потом взял в руки приказ, тяжело вздохнул, разорвал на четыре части и бросил в корзину. «Заставьте вашу дочь учиться!» почти жалобно попросил он, провожая гостя к двери. Это небрежение образованием кончится цивилизационным крахом, понимаете? Россия не сумеет ответить на техногенный вызов времени. Представляете, чем это грозит? «Представляю», – вздохнул Михаил Дмитриевич. Из кабинета он вышел в отличном, всемогущем расположении духа. Такое настроение бывало у него всегда, если удавалось выполнить намеченное, и неважно, что это. Подписание крупного контракта – Или точно рассчитанный быстрый проезд через гиблые московские пробки. Главное сделать так, как хотел.